Глава 12. Предательство. Крепость Угорского диолы давно потерялась вдали. По мысли Духарева, их отряд уже давно должен был выехать на равнину, а узкая, две повозки не разойдутся дорога, все еще виляла по ущельям до да перевалам. На такой дороге хорошо врага держать, а путешествовать лучше по тракту. Три сотни духаревской дружины растянулись на полкилометра. Сам воевода ехал в центре вместе с юной княжной, а возглавлял колонну Угорский боярин с типично-печенежским именем Кухт. Боярина такшонь послал с княжной в Киев. Этот же боярин должен был на обратном пути сопровождать сына дюлы. С кухтом шли всадники, тоже около трех сотен. Разведку тоже вели они. Духарев не возражал. Тут была угорская земля. «Выйдем прямо к Дунаю», — пообещал Кухт. «Так безопаснее, чем на равнине, где нас всяк издалека увидит. Мы ведь не налегке. Княжну везем, приданное». В принципе, он был прав, хотя Духарев помнил, что, переправившись через Дунай, они уже через два дня прибыли к Такшоню. Но и то верно что сюда ехали легке, большей частью без всякой дороги, иногда ели заметными тропами. Тоже не сами вел старший отряда, высланного такшонем навстречу посольству. Но дело было в том, что тот проводник Духареву нравился, а боярин Кухт — нет. И общались они через Толмача. По-русски Кухт не понимал, по-хузарски тоже. И еще он все время неприятно скалился, Надо полагать, у него улыбка была такая. Но Духареву казалось, кухта Толмачу одно говорит, а Толмач Сергея другое. Между собой русы звали Кухта Подханком. Будь на то Серегина воля, он охотно отдал бы Подханка своим дружинникам. Допросить да с пристрастием. А вот девочка-княжна Сергею нравилась все больше. Тихая такая, глаза доверчивые. Чем-то она ему напоминала Рогнеду, младшую дочку полоцкого князя Роговолта. Та, правда, совсем малышка. Прошлой зимой, когда Духарев был в Полоцке, по делам и друга Устаха заодно навестить, Крохотуля забралась Духареву на колени и глядела так, словно Сергей ей родной. Помнится, он тогда пожалел, что не взял с собой семью. Его Данка рогнеди Рогнедя-ровесница, — Но Серегину дочь тихоней никто не назовет. Сущая торва. На вдруг нахлынула грусть. Все он в походах да плаваниях. Со своими и месяца полного провести не получается. Машегу, вот хорошо. Его любимая всегда рядом. Хузарин будто почувствовал, подтянулся поближе. Думай, Серегей? спросил он по-хузарски. «Есть немного», — ответил Духарев. «Вот и мне тоже что-то не по себе». «Что?» — мгновенно насторожился Духарев. «Я двоих отроков послал вперед, пробежаться». «Зачем? Там же угорские дозоры». «То-то и оно, что угорские. А моим бы уже вернуться время. А нету?» «Может, этого спросить?» — Духарев кивнул на угорского боярина. Машек скептически поджал губы. Ему Угр тоже не нравился. Но оснований для недоверия не было. Разве мог так Такшонь дать сопровождающей дочери ненадежного человека? «Может, сказать нашим, чтобы брони вздели?» — предложил Машек. Духарев поглядел на небо. «Нормальное небо, немножко пасмурное. До обеда еще стрелящ сорок проехать можно». Машек понял его взгляд неправильно. «Хочешь по облакам судьбу прочесть?» — спросил он серьезно. «Вот что значит репутация ведуна». «Нашу судьбу в чужом небе не прочтешь», — отозвался воевода. Но все же прислушался. Что там интуиция говорит? Когда столько лет в походах, седалищное чутье обостряется невероятно. И не только седалищное. Что-то подханок наш слишком оживлен, подумал Сергей. Как будто ждет чего-то. Сразу вспомнилось, что на стоянках угры все время сторонились русов, как будто получили команду не вступать с ними в контакты. Это было не похоже на поведение угров в крепости такшоня. Когда выяснилось, что дюла с киевским воеводой договорились по-хорошему, местные стали относиться к киевскому посольству с подчеркнутым дружелюбием. «Добро, Машек», — согласился Духарев. «С кухтой я перетолкую. А наши пусть взденут брони, только незаметно». «Можно и незаметно», — согласился Машек. «Возы пылят, за пылью ничего не видно». Духарев направился в авангард, к уграм. Угорский боярин, красная шапка, красный кафтан, красные кисти на упряжи — осклабился во весь рот, словно близкого друга увидел. Его ближние всадники посторонились, пропуская киевскую воду. «Что впереди?» — спросил Духарев. Толмач перетолмачил. Угор осклабился еще шире. Хан Кухт сказал, «Не беспокойся, Рус!» Хан позаботится о дочери Такшоня, как о своей. Хан сказал дочери дюлы Такшоня, Должно быть скучно ехать с русами, даже поговорить не с кем. Веселее бы ей со своими ехать». «Дочь Дьюлы едет с нами», — отрезал Духарев. «И она не скучает, учит наш язык, чтобы беседовать со своим мужем без толмача. Я задал тебе вопрос, что впереди. Я хочу знать, хан, когда я увижу Дунай». «Ты увидишь», — заверил хан. «Все увидишь! Уже скоро! Завтра!» Духарев придержал коня, пропуская голову колонны. Ситуация ему не нравилась. Дороги он не знал. У него даже не было возможности контролировать общее направление. Местность холмистая, дорога петляет, как пьяный заяц. Юная княжна ехала в окружение русов. Верхом, рядом почти касаясь коленом ножки княжны, Ехал понятка. 27-летний красавец Варяг, сотник, любимец великого князя Киевского, на взгляд Духарева, держался слишком близко от будущей великой княжны и вел себя, по мнению воеводы, весьма легкомысленно. Любвеобильная душа понятки и тенивалась при виде любой красивой женщины. Разве что с Духаревской Сладиславой он вел себя пристойнее. Но тут. Особая статья. Угорская княжна тоже статья особая. Но понятно, все одно заливался соловьем. В прямом смысле. Щелкал и свиристел, закладывая коленце не хуже пернатого певца. Княжна слушала благосклонно. «Сотник!» — немелодично рявкнул Духарев. «Ко мне!» Понятко мигом оборвал трель и поспешил к воеводе. «Я ее князю везу. Ты не забыл?» сурово произнес Сергей. «Так я только повеселить ее хотел», — беззаботно отозвался Понятко. И тут же посерьезнел. «Случилось что, воевода?» «Может, и случилось». Машек пару отроков вперед послал. Не вернулись. «Давай я сам съезжу», — предложил Понятко. «Отстану, через вон тот горок переберусь и обгоню». «Езжай», — согласился Духарев. Понятка был отменным разведчиком, даже лучшим, чем хузары. Ложку изо рта у тебя вынет, не заметишь. Понятка придержал коня, пропуская повозки, а Духарев поскакал вперед, догнал Трувара. Рерихов-племянник ехал в первой тройке своей сотни. Слева — Рагух, справа — Бадай. Рагух и Бадай дискутировали, Трувор слушал. Тему для дискуссии ветераны выбрали весьма интересную, прикидывали, как и где можно расположить засаду, чтобы ударить по посольству, и сколько у врага должно быть воев, чтобы обеспечить гарантированную победу. Рагух считал, что при внезапном нападении можно найти местечко, где хватит и пары сотен хороших стрелков. Бадай с Хузарином не соглашался. Мол, дружина у русов бронная, а колонна растянулась сильно. Так что при плотности один лучник на каждые два шага получится минимум четыре сотни. А иначе он, рогух, непременно найдет местечко, где укрыться, и тогда... «Трувар — Трувор, позвал Духрев, Скажи своим молодцам, чтобы взяли под охрану княжну. — Умрите, но она должна остаться живой. — Накаркали! — воскликнул Бадай. — Кто нас полюет? Копченые? — Пока не ясно. Честно ответил Духрев. Чую что-то неладно». А угры что? А угром грить у меня полной веры нет. Скверно, вздохнул Бадай. Как всякий опытный воин, он терпеть не мог неопределенных ситуаций. Княжну понятковые люди охраняют, напомнил Трувер. Их куда? Их вперед. Пока понятки нет, я сам их поведу. Как невысоко он ставил варяжскую молодежь, а все-таки в бою предпочитал более опытных киевских гридней. Понятки все не было. Тревога духрево усилилась. Он отправил рагуха, немного разумеющего по-мадьярски, потолковать с уграми, прощупать обстановку. Рагух вернулся ни с чем. Угорский сотник отнесся к хузарину довольно недружелюбно, а рядовые всадники. Глядя на командира, тоже на контакт не пошли. Духарев принял решение. Как только караван вышел на взгорок, с которого во все стороны было видно на 500 шагов, Сергей отдал своим команду. «Стой!» Духаревские сотни дисциплинированно остановились. Угры продолжали двигаться. Они удалились почти на полкилометра, когда их вожаку наконец сообщили, что русы встали. От подханка примчался посыл. «Что случилось?» Духарев отправил его без ответа. Через десять минут примчался сам хана Кухт. Рожа малиновая, глаза бешеные. За это время сотни Духарева успели перестроиться. Внутри, вокруг княжны, спешившиеся варяги, вторым кругом грид непонятковой сотни, а хузары Машега, напротив, рассеялись вокруг, держась небольшими группами по два-три всадника. «Что такое, Рус? Почему встали?» Выпучив глаза, закричал Кухт. Толмач отстал, но сказанное было понятно и без толмача. Духарев подал коня вперед, наехал на подхан, как глянул на него сверху вниз. — Захотелось, — процедил он.